обливая и меня, и розовую женщину, и себя, в том числе, мутными потоками талой воды. Женщина, осыпая нас ругательствами и оскорблениями, убежала прямо по луше. — Что ж ты делаешь? — строго спросил я его. — Я ее застеснялся доверчиво, — объяснил Колупаев причину своего поведения. Тогда я начал смеяться. Я смеялся так, как не смеялся целую зиму. Я ржал, как лошадь, я хрипел, как раненый в грудь. Колупаев отвел меня к песочнице, и я стал валиться в нее, как подкошенный. — Лева, ты здоров? — заботливо спросил меня Колупаев. — Может, ты переохладился? — Кстати, у тебя из носа текут сопли. Часто ли у вас так бывает в жизни? После наступления абсолютного восторга и счастья вдруг выясняет, что... Подкралась какая-то пакость. У меня часто. Вот и тогда, после момента счастья, я вдруг обнаружил, что Колупаев прав. Мои руки от холодной воды совершенно задубели. Ноги замерзли, я начал мелко дрожать. Заметив это, Колупаев стал водить меня по двору кругами, держа за плечи. Но это не помогало. Я продолжал глупо хихикать и вытирать сопли. Так он садил меня на край песочницы и сказал, — Лёва, сейчас ты убедишься, что на самом деле вокруг не холодно, а очень жарко. Он снял мои перчатки и брезгливо двумя пальцами отдал их мне, мокрые и грязные. Я сунул их в карман. А Колупаев напротив достал из своего кармана маленький стеклянный предмет, линзу, выпшую из очков. Колупаев поймал солнечные лучи и направил маленькое солнечное пятнышко на мою ногу. Из ноги начал подниматься пар, потом стало жарко, потом я заорал благим матом. — Ты что же это делаешь, гад? Ты что делаешь, Колупайский? Мне же больно. — Ты хочешь идти домой? — нежно и ласково спросил меня Колупаев. — Нет? Тогда учти. Только солнечный ожог может избавить тебя от переохлаждения и заболеваний. Давай руку. — Нет, — заорал я страшным голосом. — Как хочешь, — равнодушно сказал Колупаев и спрятал стеклышко. Я немного посидел а потом немного походил мои зубы по-прежнему стучали очень хотелось домой в тепло но я пересиливал себя во- первых мам будет страшно злая во вторых во вторых очень не хотелось уходить ты весенней воды с ужасом и восторгом в который раз в своей жизни я вдруг понял что колупаев опять оказался прав колупаев — А мне будет настоящий ожог? — спросил я. Он важно кивнул. — А меня в больницу не повезут? — он отрицательно понтал головой. — А я согреюсь? — он взглянул презрительно. — Ну, поехали! — сказал я. Я положил Колупаеву на коленку свою руку. Рука торчала из короткого рукава почти до середины. Колупаев направил солнечное пятнышко на запястье чуть выше кисти. Я молча ждал. «Терпи — Терпи! — сказал Колупаев. Я зажмурился и стал ждать. Вокруг меня сразу вспыхнули радужные пятна, как всегда бывает, когда зажмуришься на солнце. Но в этот раз они были какой-то невероятной величины, а они плавали вокруг, и то поднимались высоко, то ныряли глубоко вниз. Руке стало больно. — Терпи, — сказал Колупаев. Радужные пятна вокруг стали носиться туда-сюда с бешеной скоростью. — Не могу, — зарал я. — Терпи, — зарал Колупаев. Радужные Пятна вспыхнули и зажглись в моей голове огромным костром. «А -а -а -а, — зарал я, — вырвал руку и стал бегать вокруг Колупаева, осыпая его проклятиями и ругательствами. — Безмозглая скотина! — орал я. — Фашист! Ставишь опыты на людях. Тебе холодно? — спросил Колупаев. — Нет, нет, нет! — зарал я. Хотя зубы мои по-прежнему стучали, мне действительно... Перестало быть холодно. Я вдруг резко почувствовал тихую теплоту, которая открывается в промежутке между обжигающим солнцем и ледяной водой. Теплота была повсюду. Она была в ветре, который дул мне прямо в лицо. Она была в кучах грязи, которые высовывались из-под снега. Она была в кошках, которые как мертвые лежали на нагретом асфальте возле подъезда и грелись. «Что за прудой?» — закричал я. «Да, что за прудой?» — закричал Кулупаев. Мы тут же прибежали на старое место, где Кулупаев построил свой Днепрогаз. Днепрогаз был тут как тут.